Глава 21. Если ты творишь зло, ты сам наказываешь себя. Око судьбы не дремлет. 1218-1223 годы. О люди! Знаете, что вы совершили великие проступки, а ваши вельможи — предводители грехов. Бойтесь меня. Основываясь на чем я говорю эти слова, потому что я... «Кара Господня, Всевышнего Тенгри, если бы с вашей стороны не были совершены великие грехи, великий Господь, Всевышний Тенгри, не ниспослал бы на ваши головы мне подобной кары». Чингисхан С момента возвращения из Китая осенью 1215 года и вплоть до начала похода на Хорезм-Шаха весна-лето 1219 года, Чингисхан покончил с неподчинившимися ему остатками племени Маргет, умиротворил Хори Тумет и Хергисов. Разгромив в 1218 году войска Хучулуга и погубив его самого, Чингисхан присоединил к себе территорию вассалов, Харлуги, Уйгуры, прекратившего свое существование государства Киданий, в результате чего рубежи Великого Монгольского Улуса были передвинуты на запад, И теперь держава монголов непосредственно граничила с владениями Хорезм-Шаха. По свидетельству Рашид-ад-Дина, основными владениями, принадлежавшими государству Каракедани в Туркестане, после того, как Хучулук был убит, завладел целиком султан Хорезм-Шах, что послужило поводом к ненависти и вражде и явилось причиной отмщения и воздаяния со стороны Чингисхана. В то время, когда монголы готовились к походу на запад, Хорезм-Шах и его военачальники также не бездействовали. По свидетельству Ибн-Ал-Асира, после того, как наместник Хорезм-Шаха в Атраре убил людей Чингисхана, он подослал к Чингисхану лазутчиков, чтобы они узнали, как у него дела, какой по величине авангард его воинства и что он собирается предпринять. Лазутчики отправились. Они прошли через пустыню и горы на их пути и прибыли к нему. Через долгое время они вернулись к наместнику и сообщили ему, что их монгольских воинов великое множество, не поддающееся исчислению, и что они – одни из самых стойких в сражениях тварей Аллаха. Они не знают поражений. Необходимое им оружие они изготавливают своими руками. Изуддин Абуль Хасан Али Ибн Мухаммад Аль-Джазири известен как Ибн Аль-Асир, один из наиболее известных исламских историков курдского происхождения. Встречается на русском языке транскрипция его имени как Ибн Аль-Атир и Ибн Аль-Афир. Учился в Масуле, на севере Ирака, Иерусалиме и Дамаске. Исполнял дипломатические поручения у багдадских халифов. В правдивости слов лазутчиков о силе и стойкости монгольских воинов, султан Мухаммед Харазмшах смог убедиться еще до вторжения на территорию его державы главных сил монгольской армии, вступив в сражение с конницей Души Хана, старшего сына Чингисхана Зучи, который одержал победу над Кушлу Хучулугом, разбил его в пух и прах и возвращался с его головой. После той битвы с войском Зучи, Душой султана, Мухаммеда, завладели страх и убежденность в их, монголов, храбрости. Он, как говорят в своем кругу, сказал, что не видел никого, подобного этим людям храбростью, стойкостью, в тяготах войны и умением по всем правилам пронзать копьем и разить мечом. Харезм Шах стал готовиться к осаде, монголами городов его державы, зная о своей слабости, ведь он не смог одолеть части войска Чингисхана, а каково будет, когда они придут все, да еще вместе с их царем. В том сражении, в котором харизмскими воинами командовал сам султан Мухаммед, благодаря мужеству и героизму, проявленному воинами Зева, боевой дух Харезм шаха был сломлен, что оказало огромное влияние на дальнейший ход войны. Произошедшие с харизм-шахом метаморфозы засвидетельствовали все древние источники. После этого сражения султан Мухаммед Харазмшах вернулся в Самарканд. Уже в это время растерянность и сомнения нашли к нему путь, а внутренний разлад смутил его внешнее поведение. Когда он воочию убедился в силе и могуществе противника и уразумел причины возбуждения смуты, которая произошла перед этим, постепенно им овладевали растерянность и тоска, и в речах и поступках его... стали появляться признаки раскаяния. Так как его, Харезмшаха одолели сомнения, то для него закрылись врата здравого суждения, а сон и покой бежали от него. Астрологи также говорили, что до тех пор, пока злополучные звезды не пройдут, из осторожности нельзя приступать ни к какому делу, направленному против врагов. Эти слова астрологов, также явились добавлением к причинам расстройства его дела. Ан-Насави, являвшийся непосредственным очевидцем и свидетелем тех событий в жизнеописании сына Харезмшаха, Джалат-Аддина Мангбурны, рассказал о том, к каким, по его мнению, ошибочным мерам прибег султан Мухаммад Харазмшах, когда узнал о выступлении Чингисхана с войсками против него. Первой же мерой, на которую решился султан, В этом тяжелом положении и в этой черной беде было то, что он задумал построить вокруг Самарканда стену по размерам города. Для ее постройки в кратчайший срок был собран налог, однако татары не дали ему осуществить желание. Из этой суммы он ничего не истратил на строительство стены. Шихаб Аддин Мухаммед бен Ахмед бен Али бен Мухаммад ан Насави, личный секретарь Джалат от-Дина Мангбурны. последнего представителя династии Харэзмшахов Ануштагенидов, автор Сират Ас-Султан Джалал-ад-Дин Мангбурны, жизнеописание султана Джалал-ад-Дина Мангбурны. Вторая мера его состояла в том, что он еще раз послал во все страны государства сборщиков налогов и приказал на все эти деньги взять на службу людей, лучников в полном снаряжении. Набор их на службу был произведен так быстро, как только возможно. Они направились со всех сторон к местам сбора, когда их настигла весть, что султан бежал с берега Джейхуна, Амударьи, без боя. Если бы он дождался прибытия собранных людей, то сосредоточил бы неслыханное количество войск. Ошибочным действием было и то, что он, услышав о приближении Чингисхана, Разослал свои войска по городам Мавераннахра и страны тюрок Туркестана. Ни одного города Мавераннахра не оставил без большого войска, и в этом была ошибка. Если бы он дал бой татарам своими отрядами до того, как распределил их, то он схватил бы татар в охапку и начисто стер бы их с лица земли. В то время, когда Хорезм-Шах, подобрав поводья решимости и лишившись здравого суждения, прибегал к ошибочным мерам, Чингисхан подготовил главные силы своей армии, снарядил и наставил своих сыновей, великих эмиров, наёнов и тысячников, сотников и десятников, составил два фланга и передовой отряд под командованием Зева и объявил общий сбор и смотр всех частей армии великого монгольского Улуса участвовавших в походе на державу Харезмшаха в низовьях Иртыша в мае 1219 года, а затем, следуя правилам цивилизованного ведения войны, направил посланников к султану Мухаммеду Харезмшаху, чтобы предупредить его о своей решимости выступить против него и осуществить возмездие за убийство купцов. Ибо тот, кто предупреждает, имеет оправдание. Когда в назначенный срок все войска собрались, Чингисхан двинул главные силы своей армии на запад против сартаульцев. Опираясь на древние источники, китайский исследователь Сайшаал считал, что этот поход войск Чингисхана можно разделить на три фазы. Первое. Сражения в Мавераннахре, в ходе которых были уничтожены основные силы Хорезмшаха. Мавераннахар, Маварааннахар, то, что за рекой или заречье, известен также под названиями Трансаксания, Трансаксиана и Фарарут. Историческая область в Центральной Азии. Заречьем правобережья Мударьи назвали жители Левобережья, то есть Хорасана. Вторая. Сражения на Инде, проходившие на юге страны. В них Чингисхану уже противостоял Джелал-ад-Дин, сумевший объединить вокруг себя остатки войска отца. Третье – сражение в Прикаспии, в отличие от первых двух фаз, во время которых военными действиями руководил лично Чингисхан, походом в Прикаспийские земли и далее руководили полководцы Чингисхана Зев и Субедей. В такой последовательности и будет нами рассмотрен поход Чингисхана на державу Харезм шаха Сражение в Маверанахре. Военный монгольский историк Шагдар, опираясь на свидетельство той эпохи, дал развернутое определение стратегического плана Чингисхана в первой фазе этого похода. Стратегический план Чингисхана заключался в следующем. Дабы скрыть направление главного удара, передовой отряд Зева, пройдя по горным проходам по мира и Тяньшаня, должен был выйти в Ферганскую долину и привлечь к себе внимание основных сил Хорезм-Шаха. С этой же целью необходимо было окружить приграничный город Атрар и направить две монгольские армии вверх и вниз по течению Сырдарьи. Эти монгольские части должны были громить и захватывать прибрежные города, приковывая к себе значительные силы противника, тем временем главные силы войска Чингисхана — должны были скрытно форсировать Сырдарью, преодолеть пустыню Кызылкумы и, достигнув Бухары, преградить путь подхода вражеских войск из Персии и Хорасана. Вслед за тем, они должны были соединиться с частями, возглавляемыми Зевом и Цагадаем, и совместными усилиями окружить и разгромить Бухару и Самарканд. На первом этапе этого похода важнейшая роль отводилась передовому отряду Зева который, повоевав Каракиданий, затем смог разведать, как горными проходами выйти к западным рубежам державы Хорезмшаха. Очевидно, поэтому Чингисхан отправил его на запад во главе передового отряда. В трескучие морозы зимы 1218-1219 года передовой отряд под командованием Зева, насчитывавший от 5000 до 3 туменов-воинов, отправился в неведомый им мир по непротаренным тропам горных проходов Памира и Тяньшаня. Монгольские воины прокладывали себе дорогу в снежных сугробах высотой в человеческий рост, в лютую стужу приходилось обматывать ноги лошадей ячьими шкурами, а самим поверх овчинных шуб надевать еще и козлиные дохи. Преодолевая невообразимые трудности высокогорного пути, Отряд Зева днем и ночью упорно продвигался вперед. Когда же, выбравшись из кромешного ледяного ада, воины Зева узрели благодатный зеленый мир Ферганской долины, уже наступила весна 1219 года. Сделав привал, монгольские воины хотели было запастись продовольствием в здешних селениях, а заодно и найти лошадей, взамен павших в пути. Да не тут-то было! Хорезм-Шах узнал об их появлении на своей территории и решил тут же покончить с изможденными изнурительным переходом врагами. Именно здесь, из района, находящегося в Верховье Сырдарьи, по мнению Шагдара, Хорезм-Шах ожидал главный удар монгольских войск, поэтому туда был послан его прославленный военачальник Тимур Малик. Были укреплены города, расположенные на берегу Сырдарьи, Именно здесь Хорезм-Шах намеревался остановить наступление монголов, а после подхода подкрепления из Хорасана и Персии разгромить врага. Однако Хорезм-Шах заблуждался в своих ожиданиях. Основные силы 58-летнего Чингисхана к лету 1219 года были уже на Иртыше, в землях уйгуров, которые вместе с харлугами, как и обещали, присоединились к его войску. Двигаясь южнее озера Балхаш, воины Чингисхана форсировали реку Чуй, и уже осенью 1219 года были у стен Атрара. На подходе к Атрару Чингисхан, беря во внимание расположение войск Мухаммеда по крепостям, сделал распоряжение для нападения на транс и разделил армию на четыре части. По Джувейне Трансаксания включает в себя множество стран, земель, краев и селений, но ее сердце и ее цвет – Бухара и Самарканд. Цагадая и Угадея он послал к Атрару, Зучи, правее их вниз по реке Сайхун, Сырдарья – к Дженду, третий небольшой отряд под командованием Алагнойона, Чарби и Тахая пошел влево на Бенакент. Поручив этим отрядом брать города, лежавшие по Сейхуну, Сырдарье, сам Чингисхан с главными силами направился в Бухару, чтобы отрезать большую часть Трансаксаны от прочих владений Мухаммеда и воспрепятствовать ему оказать помощь осажденным городам. К весне 1220 года вся территория вдоль реки Сырдарья, от ее истока до Устья, уже контролировалась монгольскими войсками. Войска Зева. Внезапно появившись в Ферганской долине весной 1219 года, по-прежнему приковывало своими действиями внимание Хорезмшаха к этому району. Все это позволило основным силам во главе с Чингисханом в начале 1220 года беспрепятственно форсировать Сырдарью и продолжить наступление на Бухару. В этих условиях Хорезмшах приказал жителям Бухары и Самарканда приготовиться к осаде. Он собрал припасы для обороны и расположил в Бухаре для ее защиты 20 тысяч всадников, а в Самарканде 50 тысяч, сказав им «Защищайте свой город, пока я отправлюсь в Хорезм и Харасан, где соберу войска и призову на помощь ополченцев-мусульман и вернусь к вам». Сделав это, он отправился в Хорасан, переправился через Джайхун и стал лагерем у Балха. Чингисхан устремился к Бухаре с целью зайти к новой столице Хорезм-Шаха, городу Самарканду, стыла и, захватив его, завершить окружение вооруженных сил султана в Мавераннахре. Благодаря этому должна была быть прервана связь между новой и старой столицей Хорезма, Гурганжем, Ургенчем, и сорваны любые попытки оказания военной помощи городам. входившим в приграничную линию обороны сартаульцев на Сырдарье. В январе 1220 года, находившийся до этого в тени Чингисхан, во главе своего войска неожиданно появился у города Зарнук. Жители тех окрестностей в страхе перед этим великим войском укрылись в крепости. Чингисхан послал к ним в качестве посла Данишмент Хаджиба с объявлением о прибытии монгольского войска и с предложением советов о сдаче города. Начальствующие лица Зарнука проявили послушание и покорность, и поэтому души и имущество горожан остались невредимыми. К примеру, Зарнука или Счастливого Города, как повелел Чингисхан отныне его называть, последовало и население Нура. Когда Чингисхан прибыл, они устроили ему почетную встречу и поднесли приличествующие обстоятельства яства и продовольствия. Чингисхан отличил их особым благоволением и спросил, как велика установленная султаном подать в Нуре. Ему сказали – 1500 динаров. Он повелел – дайте наличными эту сумму, и помимо этого вам не причинят ущерба. Они дали просимое и избавились от избиения и грабежа. В начале марта 1220 года монгольское войско под командованием Чингисхана – прибыла к Бухаре и окружила город. Вскоре жители Бухары раскрыли ворота города, и люди из имамов и ученых лиц явились к его величеству с выражением «раболепия». Он, Чингисхан, заставил явиться все население города, поднялся на мембар загородной площади, где совершаются общественные праздничные моления, и после изложения рассказа о противлении и вероломстве султана сказал,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 красноречиво свидетельствуют об истинной причине похода монголов на державу Хорезм-Шаха, а также дают представление о доктрине монгольского тенгеризма, согласно которой Всевышний Тенгри, у рашид Великий Господь, является высшим всемогущим божеством во Вселенной, которое покровительствует великому хану великого монгольского улуса и повелевает ему действовать от его имени и реализовывать его волю на земле. Претворение в жизнь этой доктрины Чингисхан начал сразу же после того, как закончил свою речь на загородной площади Бухары. Мужское население Бухары погнали на военные действия против крепости, в которой укрылись остатки бухарского гарнизона. С обеих сторон крепости монголы установили катапульты, натянули луки, посыпались камни и стрелы, полилась нефть из сосудов с нефтью. Целые дни таким образом сражались. В конце концов, бухарский гарнизон очутился в безвыходном положении. Крепостный ров был сравнен с землей, камнями и убитыми животными. Монголы захватили гласис, пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости. При помощи людей бухарского хашара и подожгли ворота цитадели. Ханы, знатные лица своего времени и особо близки к султану, по своему величию не ступавшие до сих пор на землю ногою, превратились в пленников унизительного положения и погрузились в море небытия. Монголы умертвили больше 30 тысяч мужчин, а женщин и детей увели с собой рабами. Когда город очистился от непокорных, а стены сравнялись с землей, все население города выгнали в степь к Намазгаху, о молодых людей в Хашар-Самарканда и Дабусии. На мазгах персидское, буквально место намаза или молитвы. Так называлась площадь, где совершались общественные моления по большим праздникам. Здесь, в Бухаре, к своему логическому завершению пришла история с убиенными в Атрарии монгольскими торговцами, ценности которых были у них украдены, переданы Хорезм-Шаху, а затем перекочевали в кошельки бухарских купцов. После того, как Чингисхан освободился от взятия крепости Бухары, он приказал переписать всех главных лиц и старейшин города. Это было сделано. Когда список показали ему, он приказал доставить их к нему и те прибыли. Он сказал жителям Бухары, «Я требую от вас те слитки серебра, которые продал вам Хорезм Шах. Они принадлежат мне и взяты у моих людей. Сейчас они у вас. Представшие ему всякий, сколько у кого было его этого серебра. Основываясь на рассказе Рашид Ад-Дина о взятии Бухары, американский исследователь Джек Уэзерфорд заостряет наше внимание на новой организационной системе разграбления захваченных городов, примененную монголами в походе на державу Харезмшаха. Некоторые города сдавались без боя, другие сражались несколько дней и недель, но только самые укрепленные и упорные выстояли более чем несколько месяцев. Чингисхан многому научился со времен своей кампании против Джорджений. Теперь он не только умел брать даже самые неприступные крепости, он также выяснил, как обращаться с ними после захвата, а главное – как их максимально эффективно грабить. В Хорезме он ввел новую организационную систему. Сперва город полностью очищался от жителей и их скота, а затем монголы принимались за его разграбление. Это заметно уменьшало опасность, грозившую воинам, которые рассредоточивались по городу во время разграбления. Прежде чем начиналось разграбление, монголы проводили одну и ту же процедуру с пленным населением вражеского города. Во-первых, они убивали всех солдат. Монгольская армия состояла только из всадников, и ей не было никакого толку от солдат, обученных защищать крепостные стены. После этого монгольские военачальники отправляли чиновников, чтобы они разделили мирное население по признаку профессии. Монголам были постоянно нужны купцы, караванщики, толмачи, а также ремесленники. Все они поступали на службу к монголам. Люди без профессии отправлялись с монголами в следующий поход. Они таскали тяжести, копали рвы и служили живым щитом при штурме. Тех, кто не годился даже для таких целей, монголы просто убивали. Они, монголы, запустили целую машину пропаганды, которая каждый раз приумножала число убитых в битве врагов и несла страх всюду, куда бы ни докатывалась. Из каждого покоренного города монголы высылали делегации в другие города, чтобы поведать им о невообразимых ужасах и почти сверхъестественных способностях воинов Чингисхана. Сила этих рассказов до сих пор видна в записях летописцев. Как явствует из наших источников, Ихорезм Шах не брезговал распространением подобных слухов. В то время, когда Чингисхан прибыл в Атрар, слух о многочисленности в Самарканде войска и о неприступности тамошней крепости и цитадели распространился по всему свету. Известия Рашид Аддина свидетельствовали о действительной неприступности Самарканда. Султан Мухаммед Харазмшах поручил Самарканд 110 тысячам воинов. 60 тысяч из них... Были тюрки вместе с теми ханами, что были вельможными и влиятельными лицами при дворе султана, а 50 тысяч – тазики. Кроме того, в городе было 20 дивоподобных слонов и столько людей привилегированного и низшего сословия города, что они не вмещаются в границах исчисления. Вместе с тем они, самаркандцы, укрепили крепостную стену, обнесли ее несколькими гласисами и наполнили ров водой. Все были согласны с тем, что нужны годы, чтобы город Самарканд был взят, ибо что с крепостью случится? Чингисхан из предосторожности счел нужным прежде всего очистить его окрестности. По этой причине он сначала направился в Бухару и завоевал ее, а оттуда пригнал к Самарканду весь Хашар. По пути, всюду, куда он приходил, тем городам, которые подчинялись ему, он не причинял никакого вреда, а тем, которые противились, как Сарипуль и Дабусия, оставлял войска для их осады. Когда он дошел до города Самарканда, царевичи и эмиры, назначенные в Атрар и другие области, покончив с делом завоевания тех мест, прибыли с хашарами, которых они вывели из захваченных городов. Монголы избрали для царской ставки кук-сарай, и насколько хватало глаз, расположились кругом города. Чингисхан самолично один-два дня разъезжал вокруг крепостной стены и Гласиса и обдумывал план для захвата их и крепостных ворот. Таким образом, как и планировал Чингисхан, под стенами Самарканда в марте 1220 года встретились подошедшие с трех сторон основные силы под командованием Чингисхана. а также отряд под командованием Цагадая, пришедшего из-под Атрара, и передовое подразделение Зева, проследовавшее из Ферганской долины мимо осаждаемого отрядом Алагнайона Хадженда, вниз по течению реки Заравшан. В преддверии начала штурма Самарканда Чингисхан предпринял психологическую атаку на его защитников. Когда они, войско Чингисхана, приблизились к Самарканду, они послали вперед конницу, оставив позади пеших, пленных и обозы, которые постепенно двигались, вселяя страх в сердца мусульман. Когда жители города увидели их общее множество, они ужаснулись. На третий день после этого, утром, город окружило бесчисленное количество монгольского войска и пригнанного с разных мест Хашара – Албархан, Сиюнчхан – Баланхан и другие ханы, харизмские военачальники, со своими отрядами покинули крепость и вступили с монголами в бой. Ибн ал асир описал этот эпизод штурма Самарканда по-своему. Против неверных вышли самые смелые, бесстрашные и сильные жители, тогда как не вышел ни один из харизмских воинов, испугавшись этих проклятых. Они сражались с ними пешими за пределами города. Татары тут же отступили, а жители преследовали их в погоне за победой. Неверные же устроили им засаду, и когда они вошли в нее, бросились к ним и отрезали их от города. Остальные неверные, которые вначале завязали бой, вернулись из ложного отступления, и жители города оказались в середине между ними. Со всех сторон на них обрушились удары мечей, и ни один из них не уцелел. После нескольких дней кровопролитных боев неожиданно к Чингисхану явились Кази и шейх-ал-Ислам с имамами. Обнадеженные хорошими обещаниями Чингисхана, они вскоре вернулись в город. Утром отворили на Мазгахские ворота, и войска вошли в город, и тут же занялись разрушением стены и бастионов, которые вскоре сравнялись с землей. Разбитых на сотни женщин и мужчин в сопровождении монголов вывели из города. Но Казия и шейх Ал-Ислам с другими служителями церкви оставили в покое. Таковых набралось 50 тысяч человек. Горожанам было объявлено, что каждый, кто попытается спрятаться в городе, будет убит. Монголы, занимавшиеся в городе грабежом, убили много спрятавшихся и обнаруженных ими людей. Когда город и крепость были одинаково разрушены, а множество воинов и их командиров убито, то на другой день сосчитали оставшихся в живых. Из того числа 30 тысяч ремесленников разделили между сыновьями, женами и военачальниками. Такое же количество отправили в Хашар, на осаду. Остальные спаслись тем, что получили позволение возвратиться и выкупить свою жизнь данью в сумме 200 тысяч динаров. Главным сановником Самарканда Бака-аль-Мульке и эмиру Амиду-старшему он поручил собирать эту дань. Также Чингисхан назначил в Самарканд своего правителя. Чингисхан это лето и осень 1220 года провел в пределах Самарканда. Судя по нашим источникам, Хорезм-Шах предпринимал попытки отправить защитникам Самарканда подкрепление, всякий раз, когда у него собиралось войско. Но воины возвращались обратно, не отважившись дойти до него, до Самарканда. Один раз он послал 10 тысяч всадников, но те вернулись. В другой раз 20 тысяч, и те тоже вернулись. Положение Хорезмшаха усугубилось еще и тем, что он потерял самых храбрых воинов, его покинули 7 тысяч человек. Люди стали оставлять его и незаметно уходить, И с той поры власть ослабела, наступило похмелье, распались узы и подорвались решимость и мощь. Тем не менее, судя по свидетельствам рашид Аддина, дина -Шах пытался найти выход из создавшегося положения. Для этого повсюду, куда он не приходил, он советовался с каждым из вельмож, каким путем можно помочь этой беде. В это время туда прибыл имад ал мулк Саве. Он был визирем и управляющим иракских владений сына султана Мухаммеда Харезм Шаха, Руки-ад-Дина. Он пригласил султана в Ирак и сказал, «Там мы соберем войска Ирака и, хорошенько обдумав, примемся за дело». Султан Джалал-ад-Дин, сын Хорезмшаха, отверг эти слова и повторял, «Лучший выход для нас – это собрать, поскольку это будет возможным, наши войска». и выступить против них, монголов. Если султан на это решится, пусть он один выполняет свое намерение идти в Ирак, а мне даст войска с тем, чтобы я пошел к границе государства и одержал победу, и выполнил бы то, что осуществимо и возможно. Султан Мухаммед по чрезвычайному своему замешательству и устрашенности не внимал ему и считал мнение сына детской забавой, а ссылался он на то обстоятельство, что звезда его счастья находится в закате. Султан отправился по дороге на Нахшеп, современный город Карши в долине Кашкадарьи, и всюду, куда он приходил, говорил «Выпутывайтесь сами, потому что сопротивление монгольскому войску невозможно». Он послал человека с приказом, чтобы его Гарем и мать Туркан-Хатун отправились из Хорезма По Мазандаранской дороге. Мазандаран одна из 31 провинции астанов Ирана, расположенная на севере страны. Граничит с Астанами Гелян и Казвин на западе, Тегеран и Семнан на юге, с провинцией Галистан на востоке, с севера омывается Каспийским морем. После получения информации о бегстве Харызмшаха из Мавераннахра. нахра Чингисхан принял решение отправить три отряда под командованием Зева, Субедея и Тохучара с целью настичь и схватить Хорезмшаха, а также подчинить себе западные области его державы. Кроме того, Чингисхан решил послать Тулуйхана на завоевание городов Харасана, Мерва, Херата, Нишапура, Серахса и их областей, а Джочи, Зучи, Цагадая и Угадея. со славными войсками на завоевание Хорезма, который является важнейшим из городов и столицей султана Хорезм-Шаха. ад имеет в виду город Гурганч или Ургенч. Название Харезм употреблялось и в отношении области по нижнему течению Амударьи и в отношении двух главных городов этой области – Кята и Гургенча. По свидетельствам наших источников отряды Зевы и Субедея, преследуя Харизмшаха, дошли до Нишапура. Они послали послов к тамошним великим людям Муджир Алмулку, Кафии и Рухи, Фарид Аддину и Зия Алмулку Зоузани, которые были визирами и садрами Харасана, призывая их к подчинению и повиновению приказу Чингисхана и просили также Фуража. и дорожного довольствия. Те выслали с наенами трех человек с угощением и подношениями и выразили согласие на подчинение лишь концом языка. Джеб их предостерег, чтобы они воздержались от сопротивления огню и воде. Когда бы ни прибыло монгольское войско, вы тотчас устроите ему торжественную встречу и не полагайтесь на прочность стен и свою многочисленность и вооружения. дабы сохранить и уберечь свои дома и домашних. Во исполнение ясы Чингисхана монголы дали им грамоту уйгурского письма за Алую Тамгою, печатью, и копию с Чингисханова ярлыка, смысл содержания которого был таков. «Доведают эмиры, вельможи и подданные, что всю поверхность земли, от места восхода солнца до места захода, Господь Всемогущий, Всевышний Тенгри, отдал нам. Каждый, кто подчинится нам, пощадит себя, своих жен, детей и близких, а каждый, кто не подчинится и выступит с противодействием и сопротивлением, погибнет с женами, детьми, родичами и близкими ему». Так, во исполнении установленных на Великом хоралтае алтае 1218 года Чингисханом руководящих правил посредством гласной дипломатии Его соратники провозглашали волю своего покровителя, Всевышнего Тенгри, и таким образом притворяли в жизнь военно-политическую доктрину монгольского тенгеризма или всемирного единодержавия. Из Нишапура отряды Зева и Субедея отправились дальше по следам сведений о султане. По дороге на Рей они увидели мать Таркен Таркенхатун, его жен, имущество и сокровища. Когда мать Харезмшаха шаха услышала о том, что случилось с ее сыном, она испугалась, покинула Харезм и направилась в сторону Рея, чтобы потом уйти в Исфахан, Хамадан и страну Джибал и найти там защиту. Монголы случайно натолкнулись на нее и захватили ее и все, что было при ней. Удивительные изделия, драгоценные камни и прочее. Все это они отправили Чингисхану в Харасан. Преследование Харазмшаха отрядами Зева и Субэдея продолжалось до тех пор, пока султан Мухаммед Харазмшах не ушел на один из островов Каспийского моря и на некоторое время там остановился. Когда ужасный слух о захвате его гарема и казны достиг ушей султана, Харазмшаха Мухаммеда, и он выяснил, что его гарем обесчещен, сыновья стали пищем меча, а добродетельные женщины очутились пленницами во власти чужеземцев, он так расстроился и растерялся, что ясно мир в его глазах померк. Некоторые из тех, кто был на судне с султаном, рассказывали, когда мы вели судно, султан заболел плевритом и потерял надежду остаться в живых. На острове его болезнь все усиливалась. Среди жителей Мазандарана были люди, которые приносили ему еду, и то, чего ему хотелось. Если кто-нибудь в эти дни приносил немного съестного или что-либо другое, он писал для него указ о высокой должности или о значительном владении. Нередко такой человек сам брался писать грамоту, так как у султана не было тех, кто бы писал островные указы. Все это были скорее послания на имя Джалал-ад-Дина, которого он объявил тогда официальным преемником. Когда султана здесь, на острове, настигла смерть, он был похоронен на острове, и было это в 617 году, 8 марта 1220, 24 февраля 1221. По этому поводу Анна Сави писал, когда болезнь султана на острове усилилась, и он узнал, что его мать попала в плен, Он призвал Джалал-ад-Дина и находившихся на острове двух его братьев, Узлакшаха и Акшаха, и сказал, «Узы власти порвались, устои державы ослаблены и разрушены. Отомстить ему за меня может лишь мой сын Мангбурны. И вот я назначаю его наследником престола, а вам обоим надлежит подчиняться ему и вступить на путь следования за ним». Исследователи сходятся во мнении, что султан Мухаммед Хар-Эзм-Шах умер в декабре 1220 года. После разгрома главных сил султана Мухаммеда Хар-Эзм-Шаха военные операции монгольских войск под непосредственным командованием Чингисхана развернулись на юге Мавераннахра и в Харасане. Их целью был разгром остатков войск Хар-Эзм-Шаха, захват близлежащих опорных пунктов врага. которые могли стать очагами вражеского сопротивления. С осени 1220 по конец зимы 1221 -го года войсками Чингисхана, частью Ласкою, частью Силою, были захвачены Тормес, Бадахшан и его округа, а также важнейший город Харасана Балх. Чингисхан оттуда пошел к крепости Таликан, которая была чрезвычайно укреплена, и полна храбрыми людьми и большими запасами всего. Сколько он не посылал послов и не призывал гарнизон к подчинению, они не внимали ему, их осаждали в течение семи месяцев, но вследствие крайней неприступности крепости ее не удавалось взять. Тем временем в прежней столице Хорезма произошли важные события, о которых повествуют наши источники. Султан Джалал-ад-Дин... после смерти отца услышал, что в пределах Харасана и Ирака монгольского войска отряды Зева и Субедея не осталось. Очутившись в безопасности, он прибыл в Мангышлак и отправил вперед в Хорезм доверенных лиц. Его братья Озлак-Султан, который был прежде наследником престола, и Ак-Султан, и сановники, и эмиры Буджи-Пехлеван, дядя по матери Озлак-Султана кучай Огул-Хаджиб и тимур Мелик с 90 тысячами канглыйцев находились в Хорезме, куда монгольские войска под командованием сыновей Чингисхана еще не дошли. В момент прибытия джалал ад-Дина мнения и намерения разделились. Каждая группа склонялась к одному из братьев. Эмиры боялись смелости султана джалал ад-Дина и втайне сговорились хитростью внезапно его погубить. Джалал-Аддину... ад ничего не оставалось делать, как спасать свою жизнь. Во главе трехсот воинов он за несколько дней пересек пустыню, отделяющую Хорезм от Харасана, сразился с монгольским заградотрядом, преградившим ему путь, и, разгромив монголов, вскоре добрался до Нишапура. Когда джалал ад прибыл в Нишапур и остановился здесь, оттачивая свою решимость вести священную войну, он начал писать эмирам, владетелям краев и узурпатором, захватившим в это время различные местности из-за того, что некому было защитить их. Им было приказано поспешить с прибытием и сбором войск, и приказ был подкреплен обнадеживающим обещанием, что милость не будет нарушена. Прежде чем продолжить рассказ о преемнике Харезм шаха султане Джалал-Аддине, который, добравшись до Нишапура, объявил о своей решимости вести священную войну против монголов, Хочу закончить повествование о первой фазе похода Чингисхана на запад, сражения в Мавераннахре, завершившейся многомесячной осадой и взятием Ургенча. В ту весну 1221 года, в которую Чингисхан осаждал Таликан, царевичи Джочи, Зучи, Чагатай, Цагадай и Угадей были в самом разгаре захвата Хорезма, Ургенча. Но прежде монгольские военачальники попытались призвать население города к подчинению и повиновению. Инициатором этих переговоров был старший сын Чингисхана Зучи. Он, Зучи, послал к ним, жителям Хорезма, людей, предупреждая их и предостерегая, и обещал им пощаду, если они сдадут его, Хорезм, без боя, и сказал, что Чингисхан подарил город ему, и что он воздержится от его разрушения и намерен сохранить город для себя заметим, что не только Зучи склонял жителей Ургенча к заключению мира. По свидетельству Анна Сави, султан Мухаммед Харазмшах в последние дни своей жизни обратился к жителям Ургенча с предупреждением: этот враг, монгольская армия, враг одолевающий, и вы должны заключить мир, избрав самый добрый путь. и отвести зло наиболее подходящим способом. Однако глупец одолел мнение благоразумного, сделанное предупреждение не помогло, и власть ускользнула из рук обладавших ею. Несмотря на то, что приказ Зучи воздержаться от разрушения города выполнялся, приготовления к штурму шли своим чередом, и, что немаловажно, на глазах осажденных жителей Ургенча. Зучи надеялся, что это окажет, в конце концов, психологическое воздействие на них, и поэтому откладывал начало решающего штурма. Это и привело к взаимному несогласию Зучи и Цагадая. Последний настаивал на том, чтобы, дождавшись попутного ветра, поджечь город и затем начать окончательный штурм. Многомесячное бездействие отрицательно повлияло на боеспособность монгольского войска, Оно начало нести существенные потери. Об этом незамедлительно было сообщено Чингисхану. Когда Чингисхан услышал эти слова, он рассердился и велел, чтобы Угадей, который является их младшим братом, был начальником всего и ведал ими вместе со всем войском, и чтобы сражались по его слову. Он, Угадей, был известен и знаменит «совершенством разума», способностью и проницательностью. Когда прибыл посол и доставил повеление ярлыка Чингисхана, Угадейхан стал действовать согласно приказанному. Будучи тактичным и сообразительным, он ежедневно посещал кого-нибудь из братьев, жил с ними в добрых отношениях и своей крайне умелой распорядительностью водворял между ними внешнее согласие. Он неуклонно выполнял подобающие служебные обязанности, пока не привел в порядок дело войска и не укрепил выполнение ЕСы. После этого монгольские воины дружно направились в бой и в тот день, в мае 1221 года, водрузили на крепостной стене знамя, вошли в город и подожгли кварталы метательными снарядами с нефтью. По его приказу стали выводить людей одного за другим, поодиночке и группами. Было объявлено, чтобы ремесленники отделились и отошли в сторону. Те, кто так поступил, спаслись, а иные считали, что ремесленники будут угнаны в их татар-страну, а остальные будут оставлены на своей родине и будут жить в своих жилищах, в родных домах, и не отделились. Затем мечи, а также секиры и стрелы обрушились на них, пока не повергли их на землю и не собрали их во владениях смерти. В связи со свидетельствами летописцев о сотнях тысячах убитых монголами мирных жителях Хорезма обращает на себя внимание замечание Атами Лик Джувейни, который писал «А что касается сражений и убийств, то я услышал о таком количестве погибших, что не поверил этому рассказу, а потому не записал его». Русский военный историк Михаил Иванин прокомментировал тему, затронутую уважаемым персидским летописцем, следующим образом. «Сказания восточных писателей об убийствах монголов кажутся мне преувеличенными по причине ненависти их к монголам. По их словам, при взятии Ургенча было убито 2 миллиона четыреста тысяч человек, Герата – 1 миллион шестьсот тысяч и прочее». Так как эти города держались в осаде по полугоду, то как могли тогда запасти на миллионы людей продовольствие на полгода при неожиданном нападении монголов? По словам этих писателей, монголы везде для осады употребляли самих жителей десятками тысяч. Если они их убивали, то откуда могли брать их? При этом могло ли быть тогда такое население при постоянных междоусобных войнах Персии? Да и время ли считать убитых в тревоге и ужасах такой войны? Монголы хвалились самим числом убитых неприятелей и потому увеличивали счет. А преувеличенные сведения монголов могли ввести в заблуждение самих писателей, которые, вероятно, через монголов же узнавали о числе убитых. Захват войсками Чингисхана территории Мавераннахра и Хорезма и, главное, обеих столиц – Самарканда и Ургенча – державы Хорезмшаха, шаха отрешение от власти двух ее правителей в результате смерти самого султана Мухаммада и пленения монголами его матери Таркен-Хатун, свидетельствовали о том, что к концу весны 1221 года первая фаза похода Чингисхана на запад была завершена. Была достигнута главная цель похода на запад, которую Чингисхан сформулировал в следующих словах своего указа. Возможно ли спустить неслыханное поруганье, которое бессовестные сартаульцы над нашими поводьями золотыми учинили? Так повоюем лиходеев сартаульцев, за муки смертные ухуны, за поругание над мужами нашими, сполна им поруганием воздадим. Анализируя боевые операции монгольской армии на среднеазиатском театре военных действий, Военные специалисты отмечают реализацию Чингисханом в полном объеме классических принципов военного искусства. Был осуществлен правильный выбор направления главного удара, своевременно развитые достигнутые успехи, враг был лишен возможности концентрации своих сил, была захвачена боевая инициатива и нанесен неожиданный молниеносный удар, были сконцентрированы военные силы и средства, Организовано взаимодействие подразделений монгольской армии, использовались военная хитрость и психологическое давление на врага, осуществлялся необходимый маневр военных сил и средств, монгольские воины горели стремлением к достижению поставленной командованием цели. Видно, что полчища монголо-татар не были нестройной ордой, но что войскам дана была правильная организация, приноравленная к войскам кочевого народа. Это показывает, что чингисиды по образованию были выше своего века, поэтому и в войсках Чингисхана должно предполагать то же превосходство перед современниками вооружения, строя, дисциплине, военном воспитании, тактических правилах и стратегических соображениях, чем и можно объяснить их постоянные успехи. Если история предоставляет пример проявления необыкновенной силы монголо-татар, то сила эта, естественно, являлась вследствие данного кочевникам военного устройства. Чингисхан своим умением создавать армию, управлять войсками, направлять военные силы на решительные части театра войны, находчивостью преодолевать встречаемые препятствия, дальновидностью, и исполинскими предприятиями и силой у характера, может стать наряду с величайшими военными гениями древних и новых времен. Сражения на Инде Вторая фаза западного похода армии Чингисхана – сражение на Инде. Эти сражения проходили на юге державы Хорезмшаха. В них Чингисхану противостоял наследник престола Хорезмшаха, его старший сын Джалал-ад-Дин, сумевший объединить вокруг себя остатки войска отца. Поскольку Джалал-ад-Дин продолжал сеять смуту и беспорядки в тех краях и направлял своего коня на поле мятежа и неповиновения, он фактически вынудил Чингисхана продолжить боевые действия в Южной Азии. К этому времени сыновья Чингисхана Зучи, Цагадай и Угадей, выполнив приказ Чингисхана и покорив защитников Ургенча, спешили возвратиться в походную ставку Чингисхана. И у его младшего сына Тулуя, отправленного им на завоевание Харасана, дела складывались наилучшим образом. Тулуй захватил все те области и взял Мерв. Оттуда, до Нишапура, он целиком завоевал все округа и области, как то Абиверт, Неса, Языр, Тус, Джаджерм, Джувейн, Хаф, Синган, Шинган, Серахс и Зурабат, в которых каждый их главный город – является весьма большим городом. Он также взял город Нишапур. В конце весны, упомянутого года, 1221 года, он уже захватил все те города и области. Чингисхан послал из Таликана к Тулую с тем, чтобы сын Тулуй, прежде чем наступит жара, возвратился назад. Существовало три Талакана. Талакан, современный Таликан, в Бадахшане, Второй талакан, разрушенный Чингисханом, находился между Балхом и Мерв-Ар-Рудом. Третий талакан был близ Казвина. Здесь речь идет о талакане Бадахшанском. Согласно приказу, тот вернулся назад. По пути он совершил набег на область Кухистан, переправился через реку Чукчаран и захватил город Герат и его области. Оттуда присоединился к войскам Чингисхана. К моменту его прибытия Чингисхан после многочисленных сражений взял крепость Таликан и ее разрушили. тулуй хан прибыл и в знак признательности преподнес ему, отцу, дары. Через небольшой промежуток времени из Хорезма прибыли Цагадай и Угадей и также преподнесли дары. Зучи же из Хорезма ушел к своим обозам. По-иному изложен эпизод возвращения сыновей Чингисхана, осаждавших Ургенч, автором сокровенного сказания монголов. И захватили Зучица Гадай и Угэдэй, Ургенч и прочие грады, и поделили меж собой граждан сартаульских, но не уделили долю хану-отцу своему. И прогневался на них Чингисхан, и не допускал сыновей три дня вставку свою. И приступили тогда к владыке Борчу и Шагихутук, и молвили «Мы одолели супротивника, сартаульского султана». и покорили его грады, полонили граждан. Разгромленный и поделенный твоими сыновьями град Ургенч, и сами сыновья, и ратые твои, мы все в твоей же власти. Возрадовались все мы, твои мужи и кони, что сокрушили сортаулов силою великой, кою умножили в нас Всевышний Тенгри и Мать-Земля. По что же ты так гневаешься, хан? Сыны твои вину уразумели, — и все трепещут покаянно, и это будет впредь наукой им, да не лишит их гнев твой сильной воли. О, хан, призвать к себе сынов, раскаявшихся соблаговоли. И выслушал Чингисхан нукеров своих, и, уняв гнев, соизволил призвать к себе сыновей. Анализируя свидетельства автора сокровенного сказания монголов, монгольский исследователь, автор биографии Зучи Тавуудорш, писал, По моему мнению, в изложенном выше эпизоде из «Сокровенного сказания монголов», его автор в иносказательной форме выразил реакцию Чингисхана на вспыхнувший при осаде Ургенча конфликт между Зучи и Цагадаем. «Я далек от мысли, что Чингисхан, словно ребенок, жаждавший получить подарок, прогневался на сыновей из-за того, что те поделили между собой граждан сартаульских, но не уделили долю хану-отцу своему». Очевидно, сыновья Зучи и Цагадай навлекли на себя отцовский гнев тем, что из-за их раздоров осада Ургенча длилась слишком долгое время и безрезультатно. Этот эпизод из сокровенного сказания также свидетельствует о том, что Зучи все же прибыл к Чингисхану и встречался с ним после захвата Ургенча. Наверняка отец и старший сын говорили о том, как управлять городским населением Хорезма, как общаться с соседними государствами, и последнему были даны конкретные указания по этим вопросам. По моему мнению, дополняя своего коллегу, писал исследователь Ундасынов, Чингисхан поставил перед Зучиханом две задачи. Во-первых, подчинить кепчакские племена, обитавшие к западу от Балхаша. Во-вторых, создать систему управления на территории Казахстана, уже включенного в Монгольскую империю. Именно этим он и занимался, пока Чингисхан, разгромив в ноябре 1221 года на берегах Инда войска джалал ад дина неторопливо возвращался обратно в Монголию. В череде событий того периода времени обращает на себя внимание одно трагическое событие, в котором проявилась еще одна важная черта характера нашего героя. После взятия Таликана. В битве под крепостью Бамиан поразили стрелою Мао Тукана Мутуген, сына Цагадая, который был любимым детищем Чингисхана и которого Цагадай сделал своим наследником. От этой раны тот скончался. Чингисхан по этой причине соизволил поспешить с ее завоеванием. Когда он захватил крепость, то отдал приказ, чтобы убивали всякое живое существо из любого рода людей, и любой породы скотины, диких животных и птиц. Не брали ни одного пленного, и никакой добычи, и превратили бы город в пустыню, и впредь его не восстанавливали, и чтобы ни одно живое создание в нем не обитало. Эту область наименовали мау До настоящего времени ни одно живое существо там не обитало, и она по-прежнему является пустопорожним местом. Затем он издал приказ, чтобы никто не доводил до слуха Цагадая этого события. Когда тот прибыл и потребовал сына, отговорились тем, что он где ушел в такое-то место. После этого однажды все сыновья Чингисхана были на лицо. Чингисхан притворно начал сердиться на них, обернулся к Цагадаю и соизволил сказать, «Вы не слушаетесь моих слов и постановлений». Цагадай испугался, встал на колени и сказал, «Если я переиначиваю твои слова, пусть я умру». Затем Чингисхан соизволил сказать, «Сын твой, Мао Тукан, убит в битве. Я повелеваю тебе, чтобы ты не плакал и не горевал и в этом отношении не ослушивался моего слова». От этого обстоятельства тот, цагадай, стал вне себя, не имея ни сил терпеть, ни дерзновения на то, чтобы ослушаться его приказа. Он терпеливо переносил жжение сердца и печени и не заплакал, а по-прежнему занимался едой и питьем. Спустя некоторое время он вышел в степь под предлогом малой нужды и тайно всплакнул, чтобы стало немного легче. Вытерев глаза, он вернулся назад. Американский исследователь Джек Уэзерфорд в связи с описанным трагическим событием, характеризуя Чингисхана, писал, Много раз в своей жизни Чингисхан плакал прилюдно, в страхе, в гневе и в печали, но перед лицом смерти человека, которого он любил более всех других, он не позволил себе и своим сыновьям проявить свою боль в слезах и скорби. Когда бы Чингисхан не испытывал сильное личное горе, он обращал всю его силу в ярость битвы «убивай, а не скорби». Никто из жителей долины, где находилась крепость Бамиан, не выжил. Возвращаясь к противостоянию молодого султана Хорезма Джалал-ад-Дина, который в то время был в Газнине, и Чингисхана, вместе с сыновьями и войсками, проводившего лето 1221 года в предгорьях Таликана, отметим, что султан Джалал-ад-Дин преуспел в привлечении на свою сторону вооруженных отрядов местных владетелей и эмиров. К нему присоединился с 40 тысячами всадников хан Мелик, который был наместником Мерва. Султан сосватал его дочь. К султану присоединился и Сейф дин Аграк, тоже из числа туркменских эмиров, с 40 тысячами людей. Точно так же к нему присоединились и окрестные агусские эмиры. Следует признать, что укреплению позиции молодого султана способствовало самоуправство одного из военачальников армии Чингисхана. тохучара, переначившего его приказ о непричинении вреда в отношении областей хана Мелика, выразившего свое повиновение Чингисхану. Тукучар переначил приказ и посигнул на эти области, как и на другие области и местности. Он вступил в войну с тамошними гурцами и был убит. Хан Мелик послал Чингисхану посла со словами «Я, раб, перед этим послал к тебе». изъявил покорность и сказал, что я буду служить тебе от искреннего сердца, и что я отстал от султана. Теперь Джебенойон ойон пришел и прошел, не обижая. Следом за ним пришел Субедайнойон нойон и точно так же прошел, не причинив вреда. За ними пришел Тукучар, и сколько ни говорили ему гурцы, что мы де покорны, он не внял, вступил в войну с народом, пока не был убит». Куда же девались хорошие люди, удержава Чингисхана, что он послал подобных невежд на великие дела? И послал хан Мелик с послом несколько кусков ткани по установленному правилу в подарок Чингисхану, так как он, хан Мелик, был не уверен, каковы будут последствия дела Тукучара, и в то же время услышал, что султан Джалал ад-дин после кончины отца прибыл в Газнин, которая перед этим была ему назначена отцом в удел. и со всех сторон к нему собралось войско, он тайно послал к султану Джалал-Аддину известия, «Я де хочу прийти к тебе». Чингисхан же в это время ради надзора и охраны дорог на Газнин, Газну, Горчестан, Забул и Кабул послал Шагихутуга с несколькими другими эмирами, с 30 тысячами людей в те пределы, чтобы они по мере возможности покорили те страны, а также были сторожевым войском, с тем, чтобы он сам и его сын Тулуй-хан могли свободно заниматься завоеванием владений Харасана. Хан-Мелик находился близко к тем областям, где были Шики-Кутуку, Шиги-Хутук и то войско. Они, монголы, считали его, хан-Мелика, покорным им. Он же тайком послал к султану джалал ад-Дину сказать, «Пусть султан будет на привале в Перване, город к северу от Кабула». чтобы я присоединился там к нему». Многочисленному сборищу тюрков, канлыйцев, которые находились в тех пределах, он послал точно такое же уведомление, зовя их к вышеупомянутому месту, и сам внезапно выступил согласно этому решению. Когда Шегихутук от караульного отряда получил известие, что хан Мелик выступил с подчиненными и приверженцами к султану Джалал-ад-Дину, он пустился в погоню за ним, настиг его, и был удобный случай напасть на него, но из осторожности Шигихутуг остановился до раннего утра, чтобы сразиться, когда станет светлее. Этого было достаточно, чтобы многоопытный хан Мелик ушел от преследователей и пополнил ряды армии Джалал-ад-Дина, а вскоре многочисленное войско молодого султана, взяв в кольцо отряд Шигихутуга, нанесло ему серьезный урон. Когда известие об этом дошло до Чингисхана, он, несмотря на то, что крайне опечалился, ничем не обнаружил своего состояния и соизволил сказать «Кутуку, Шигихутук, привык быть всегда победоносным и побеждающим и еще никогда не испытал жестокости судьбы. Теперь, когда он испытал ее, он будет осторожнее, у него приобретется опытность». и он получит надлежащее знание о военных положениях. Очевидно, подобными мыслями Беликами, приходившими ему в голову в ходе боевого похода армии Чингисхана на запад, ее главнокомандующий не раз делился со своими соратниками. Его назидательные рассказы, наставления и заветы Белики несомненно использовались как в воспитании монгольских воинов, так и в кадровой политике, проводимой в монгольской армии. Поскольку Белики Чингисхана персидскому летописцу Рашиду Аддину стали известны порознь и не по порядку от всевозможных лиц и из разных книг, позволю себе предположить, что публикуемые нами далее Белики Чингисхана относятся к рассматриваемому нами периоду похода на державу Харезмшаха. шаха О необходимости проявлять осторожность и осмотрительность в смутную пору говорится в Белики Чингисхана посвященном одному из его соратников Доргай ухе В смутах должно поступать так, как поступил Доргай уха Он ехал в смутную пору от стойбища племени Хатагин. С ним было два нукера. Издали они увидали двух всадников. Нукеры сказали, «Нас три человека, а их два. Наедем на них». Он сказал, «Как мы их увидели, так точно и они, должно быть, нас увидели». и потому теперь не следует нападать. Ударив лошадь плетью, он ускакал. После оказалось точно и истинно, что один из тех двух незнакомых всадников был Тимур Уха из племени татар. Около пятисот человек из своих нукеров он посадил в ущелье, устроив засаду, а сам показался, чтобы, когда три наших всадника напали бы на него, обратиться в бегство, достичь условленного места и с помощью нукеров схватить их. Так как Даргай Уха понял вражеский замысел, он бежал и соединился с двадцатью другими нукерами, которые ожидали его поблизости, и всех увел в безопасное место. Смысл сказанного в том, что во всех делах необходима осмотрительность. В другом велике Чингисхан, разобрав все достоинства и недостатки своего военачальника Есунбая, приходит к важным выводам о том, кому подобает и не подобает начальствовать войском. «Нет героя, подобного Есунбаю, нет в военном деле искуснее его человека. Однако, так как он не знает усталости от тягости похода, не чувствует ни жажды, ни голода, то и других людей изнукеров и воинов, которые будут вместе с ним, всех считает подобными себе в перенесении трудностей, а они не имеют такой же силы и твердости к перенесению трудностей военного похода. По этой причине... Не подобает ему начальствовать войском. Подобает начальствовать войском тому, кто сам чувствует жажду и голод и соразмеряет с этим положением других. Идет в дороге с расчетом и не допустит, чтобы войско испытывало голод и жажду, а скот отощал. Из этого велика следует, что великий монгольский хан требовал, чтобы военачальники были внимательны к нуждам подчиненных. чтобы переходы были умеренны и чтобы силы людей и лошадей сберегались. В противном случае, какими бы качествами и достоинствами эти военачальники не обладали, им, как считал Чингисхан, не подобает начальствовать войском, ибо испытывающим голод, находящимся на последнем издыхании их подчиненным, никогда не одолеть врага. Следующими двумя великами – Чингисхан хотел передать своим соратникам, простым воинам, глубокую веру в силу и вспомоществование Всевышнего Тенгри, укрепить в них веру в правоту, совершаемых ими деяний. Мы отправляемся на охоту и убиваем много изюбрий. Мы отправляемся на войну и убиваем много врагов. Когда Всевышний Тенгри указывает нам путь, и так облегчается дело, Нам не следует важничать и забывать об этом еще он сказал старшие военачальники и все воины подобно тому как занимаясь охотой отличают имена свои должны установить каждое имя свое и военный клич и когда выступают на войну и пусть они всегда моля усердно всевышнего тенгри со смиренным сердцем желают достичь благоденствия в любой из сторон света. По мнению Николая Трубецкого, эта попытка Чингисхана своеобразного тенгрианского воцерковления своих воинов была связана с тем, что, будучи лично человеком глубоко религиозным, постоянно ощущая свою личную связь с божеством Всевышним Тенгри, Чингисхан считал, что эта религиозность является непременным условием той психической установки, которую он ценил в своих подчиненных. Чтобы бесстрашно и беспрекословно исполнять свой долг, человек должен твердо, не теоретически, а интуитивно, всем своим существом верить в то, что его личная судьба, точно так же, как и судьба других людей и всего мира, находится в руках высшего, бесконечно высокого и неподлежащего подлежащего критике существа. А таким существом может быть только Бог, Всевышний Тенгри, а не человек. и, проникнутый этим сознанием Чингисхан, считал ценными для своего государства только людей искренне, внутренне религиозных. В следующем билике Чингисхан затронул вопрос боевой подготовки своих воинов. Подобно тому, как купцы наши, привозящие парчевые одежды и хорошие вещи в надежде барыша, становятся чрезвычайно опытны в тех товарах и материях, и командиры армейские также должны хорошо обучать мальчиков стрельбе из лука и езде на конях, упражнять их в этих делах и делать их столь же сильными и храбрыми, как опытные купцы в искусствах, которыми владеют. Чингисхан в этом велике сравнивает своих армейских командиров, которые обучают своих подчиненных военному искусству, с чрезвычайно опытными в товарах и материях купцами. Если вспомнить, что Чингисхан пребывал тогда в стране сартаульцев, купцов, торгашей, это его сравнение покажется вполне уместным и логичным. Как мне представляется, после того, как к Чингисхану прибыли Шигихутук и бывшие с ним эмиры, вместе с тем войском, которое уцелело, будучи рассеяно, воинством султана Джалал-ад-Дина, главной темой для его тогдашних нелегких размышлений – Несомненно, стала подготовка собственного войска к решающим схваткам с войском Султана Джалал-ад-Дина. Тем временем, в стане последнего царила не менее напряженная обстановка. Султан Джалал-ад-Дин, вернувшись назад с того боя, остановился у себя в палатках. Войско его привезло от монголов многочисленную военную добычу. Во время раздела ее между хан Меликом и Сейф-ад-Дином Аграком. Произошла ссора из-за одного арабского коня. Хан Мелик ударил плетью по голове Аграка. Султан не распорядился наказать хан Мелика, ибо он также не полагался на канлыцев. Сейф-ад-Дин обиделся. Тот день он еще оставался в лагере султана, ночью же он выступил и в гневе ушел к горам Кермана и Секрана. Сила султана вследствие его противления сломилась. Да, кроме того, султан услышал, что подходит Чингисхан с многочисленным войском. От страха для него закрылся путь благоразумия и правильного образа действия, и так как он не знал средства помочь делу, то направился к Газнину, намереваясь переправиться через реку Синд-Инд. Когда же Чингисхан узнал, что султан хочет на рассвете переправиться на ту сторону реки Инд, монгольские войска со всех сторон окружили султана. Чингисхан заранее повелел, не поражайте султана стрелой, приложите все старания, чтобы какую-нибудь уловкою захватить его живым в руки. Так как не было приказания на то, чтобы стрелять в него, монголы все теснее стягивали кругом него кольцо, а он, со всей имеющейся у него мощью, отважно сражался. Когда он понял, что неблагоразумно сопротивляться горе и сталкиваться с морем, Он сел на свежего коня, ударил коня плетью и, словно молния, переправился через реку. На той стороне он спешился и стал обтирать воду с меча. Чингисхан от чрезвычайного изумления положил руку на рот и, показывая Джалал-аддина сыновьям, говорил: "Только такой сын должен быть у отца". Когда монгольское войско увидело, что Джалал-аддин бросился в реку, Оно хотело было ринуться следом за ним, в реку, но Чингисхан воспрепятствовал. Так завершилось решающее сражение второй фазы похода Чингисхана во владение Харезм шаха сражение на Инде, в результате которого из нескольких десятков тысяч воинов армии джалал ад-Дина на противоположный берег Инда, по сведениям Анна Сави, смогли переправиться во главе с султаном джалал ад-Дином. лишь около четырех тысяч человек. Они были босые и голые, будто воскресшие, которые были собраны и выведены из могил. Несомненно, Чингисхан понимал, что оставлять в живых такого отважного и умелого вояку, каким был 22-летний ад очень рискованно и чревато в будущем большим уроном, поэтому, желая покончить с ним, Отправил в догонку за султаном в Северную Индию Баланоюна и Дурбей Докшина, обоих с достаточным войском, чтобы они его отыскали. Те дошли до середины Хиндустана, Индии, и не нашли его следов. Тогда они повернули назад и взяли крепость Калапия, которая является одной из областей Хиндустана. Учинив многочисленные избиения, монголы направились в Мултан. город и область в Северной Индии. Так как в Мултане не было камней, они построили плоты и, нагрузив их камнями для катапульт, спустили на воду и свезли к Мултану. Прибыв туда, они пустили в дело катапульты и едва не взяли города, но зной помешал их пребыванию там. Монголы предали избиению и грабежу области Мултан, Лахавур, Пешавер и Маликфур, и, переправившись через реку Инд, присоединились к Чингисхану. В дальнейшем Чингисхан в основном занимался зачисткой завоеванной территории, установлением порядка в городах западного края, державы Хорезмшаха. Поставил там даругачинов наблюдать за ними. Слово доругачи происходит от монгольского «тамга-даракч», «человек, имеющий право ставить печать». Доругачины являлись полномочными представителями или наместниками Великого Хана в завоеванных государствах, крупных городах и областях. Однако об этом будет рассказано чуть позже. А сейчас самое время рассказать об отправленных Чингисханом еще в марте 1220 года в догонку за султаном Мухаммедом Харезмшахом прославленных монгольских военачальниках Зеве и Субедее, и последующих боевых действиях их отрядов. В ходе первого этапа своего рейда отряды Зевы и Субэдея фактически вытеснили султана Мухаммеда Харезмшаха из Персии, подавили прежде всего его моральный дух, что вскоре привело к смерти Шаха на одном из островов в Каспийском море. В начале 1221 года войско Зевы и Субэдея направилось назад в Персию. Это возвращение следует рассматривать во взаимосвязи с другими событиями, произошедшими в самом начале 1221 года. Смерть султана Мухаммеда, возвращение Джалал-ад-Дина в Харасан, его продвижение к Нишапуру и начало военных действий монголов в Южной Азии против армии нового хорезмского султана Джалал-ад-Дина. Очевидно, следствием всех этих событий и стал приказ Чингисхана о возвращении отрядов Зевы и Субедея в Персию с целью обеспечения безопасности основных сил монгольского войска, а также перекрытия пути возможного отступления Джалал-Аддина в Ирак, а также канала возможного поступления помощи Джалал-Аддину из Ирака. С конца зимы до осени 1221 года монгольские войска во главе с Зевом и Субедеем Проследовали через азербайджанские города Тебриз и Мэрагу. Оттуда они, монгольские войска, отправились к городу Ирбилю. Когда татары услышали о сборе войск против них, то они отступили, полагая, что эти войска погонятся за ними. Но, видя, что никто не идет на них, остановились. Выполнявшие роль заградительного кордона отряды Субэдея, повернули назад от города Багдадского халифата Ирбиль. отнюдь не убоявшись противостоявшего им малочисленного мусульманского войска. Причина такого решения, на наш взгляд, заключалась в следующем. Во-первых, Джалал ад-дин 6 февраля 1221 года перебрался из Нишапура в Газни. Во-вторых, Чингисхан тогда же направил в Харасан войска под командованием Тулуя, облегчив тем самым возложенные на отряды Зева и Субедея Обязанности по защите правого крыла главных сил монгольской армии. В этих условиях продолжение боевых действий в Ираке теряло смысл. Поэтому Джебе, Зев и Субедай Субедей отправили посла к Чингисхану с известием. Султан Мухаммед умер, а сын его, Джалал-ад-Дин, бежал и пришел в ту страну в газни. Теперь мы. освободив сердце от заботы о них, согласно требованию, которое было определено приказом Чингисхана, «Бог Всевышний Тенгри даст, сможем прибыть в Магулистан, то есть вернуться на родину». Но это ведает мощь великого Господа и счастье Чингисхана. Ответ Чингисхана последовал после разгрома в ноябре 1221 года на реке Инд войско Джалал-ад-Дина. Поскольку Чингисхан закончил с делом султана Мухаммеда, а равно и с делом его сына, султана Джалал-ад-Дина, завоевал восточные области державы Харызмшаха Джебе, Зева же и Субедая, Субедая, он, Чингисхан, послал на завоевание западного владения султана Харазмшаха, состоящего из Арана, Азербайджана, Ирака и Шервана. Ирак Очевидно, речь идет об Ираке Персидском. Шерван, так называлась область к северу от реки Куры по берегу Каспийского моря. Главным городом ее была Шамаха. Чингисхан приказал: согласно всему моему наказу, покончив эти дела в трехлетний промежуток времени, вы возвратитесь через Дешт и Кипчак и присоединитесь к нам в нашем древнем Юрте, в Монголии. так как по аналогии с происшедшим, мы, по-видимому, за этот срок совершенно покончим с делом покорения земли иранской и прибудем домой победителями и победоносными. Дешт и Кипчак. Кипчакская степь. Название обширного степного пространства, раскинувшегося от Иртыша до Волги. Таким образом, после разгрома в ноябре 1221 года На реке Инд войско Джалал-ад-Дина Чингисхан поставил перед своими военачальниками новые задачи. Во-первых, отряды Зевы и Субэдея, пройдя Азербайджан, Армению, Грузию и Шерван, должны были добраться до кочевий кипчаков. Последним, монголы припомнили их недавнюю службу в воинстве Харезмшаха а также то, что ранее в кипчахских кочевьях укрылись остатки маргетских племен заклятых врагов-монголов. Чингисхан приказал примерно наказать и беглецов-маргедов, и укрывавших их кипчаков. Что касается кипчаков, то в дальнейшем их завоевание или ослабление стало для монголов необходимостью. По этому поводу Михаил Иванин писал, «Оборонительная сила кочевого народа, неотделенного от других народов проходимыми и обширными степями, слаба». Для него надобно более, нежели для народа оседлого, удаляться от соседства сильных государств и окружать себя непроходимостью степей. Народы оседлые строят для своей защиты оборонительные линии, крепости, содержат по границам войска. Народы кочевые, в противоположность этому, для усиления обороны своей, стараются окружать себя обширностью, безводием и непроходимостью степей. и исправной сторожевой службой – это лучшая их оборона. В этой связи завоевание Дэшт и Кипчака было важно для монголов как с экономической «прекрасное пастбище», так и с оборонительной точки зрения. Во-вторых, путь, по которому должны были следовать отряды Зева и Субедея, Северный Кавказ, Западный и Северный Прикаспий, пролегал по одному из маршрутов Великого Шелкового пути – Полный контроль над которым был очевидной целью Чингисхана, а значит и его соратников. Сражение в Прикаспии. Получив новое задание Чингисхана, его военачальники Зеф и Субедей направились в Нахичевань, взяли его и учинили там избиение и грабеж. Наконец Атабек Хамуш явился к ним с покорностью, и потому ему дали Алтамгу. и деревянную пайдзу – мандат направления. Оттуда они отправились на Арран. Арран – средневековая историко-географическая область в Восточном Закавказье. В настоящее время эта территория де Юры входит в состав Азербайджанской республики. Часть территории с начала 1990-х годов де-факто контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. По пути взяли и полностью разрушили многие города – Сераф, Ардебиль, Байлакан, учинили в них избиение и грабеж. Такая же судьба постигла и Гянджу, которая была самым большим из городов Аррана. Прийдя в Гурджистан, Грузию, монгольские военачальники в решающем сражении против грузинской армии применили излюбленный тактический прием монголов. Джебе, Зеф с пятью тысячами людей – отправился в засаду, а Субедей с войском пошел вперед. В самом начале сражения монголы бежали, гурджи пустились их преследовать. Джебе вышел из засады. Их захватили в середину обоих монгольских отрядов, отступавшего и напавшего из засады, и в один момент перебили 30 тысяч гурджиев. Оттуда они, монголы, направились к Дербенду Шарванскому, Но так как пройти через Дербент было невозможно, они послали Шерваншаху, Фарухзаду, сказать, «Ты пришли несколько человек, чтобы мы заключили мир». Он прислал десять человек из вельмож, Акабир, своего народа. Одного из них монголы убили, а другим сказали, «Если вы покажете нам путь через Дербент, мы вас пощадим. В противном случае мы вас тоже убьем». Они из страха за свою жизнь указали путь, и те прошли. Когда монголы дошли до области Алан, предков современных осетин, где население было многочисленно, то оно совместно с кипчаками сразилось с монгольским войском, и ни одна сторона не одержала верха. Тогда монголы сообщили кипчакам следующее. «Мы и вы – одного племени, и происходим из одного рода, а Аланы нам чужие». «Мы с вами заключим договор, что не причиним друг другу вреда. Мы дадим вам из золота и одежд то, что вы пожелаете. Вы же оставьте нам Аланов». Одновременно они послали кипчакам много всякого добра. Кипчаки повернули назад. Монголы одержали победу над Аланами, и то, что было предопределено судьбою в отношении избиения и грабежа, они то и осуществили. Кипчаки же... Полагаясь на заключенный мир, без опасения разбрелись по своим областям. Монголы внезапно напали на них, перебили всех, кого нашли, и взяли назад столько же, сколько отдали раньше. Уцелевшая часть кипчаков бежала в страну русов, на Русь. Монголы зазимовали в той области, в степях Дешт и Кипчака, которая вся представляла сплошные луга и поросли. Оттуда они напали на город Судак. сейчас город на южном берегу Крыма, что на берегу моря, которое примыкает к проливу Константиния, Босфору, и взяли тот город. Это город Кипчаков, из которого они получают свои товары, потому что он лежит на берегу Хазарского моря, Черного моря, и к нему пристают корабли с одеждами. Последние продаются, а на них покупаются девушки и невольники, буртасские меха, бобры, белки и другие предметы. Свидетельства Рашид-Аддина и Ибн-Ал-Асира о нападении монголов, прежде всего на судакских кипчаков, лишний раз свидетельствуют о том, что Чингисхан был намерен установить полный контроль над этим маршрутом Великого Шелкового пути. Но прежде надо было подчинить себе или уничтожить кипчаков во главе с ханом Катяном, который, по свидетельству автора Тверской летописи, обратился за помощью к своему зятю Мстиславу и ко всем князьям русским. И принес он многие дары, коней и верблюдов, и буйволов, и невольниц, и, кланяясь, одарил всех русских князей, говоря, «Сегодня нашу землю татары отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам», — умолял Катян зятя своего Мстислава. А князь Мстислав послал к своим братьям, князьям русским за помощью, говоря так, «Поможем половцам». Если мы им не поможем, то они перейдут на сторону татар, и у тех будет больше силы, и нам хуже будет от них. Долго они советовались, и, уступив просьбам и мольбам половецких князей, решили пойти на помощь Котяну. И начали князья собирать воинов каждый в своей области. И, собрав всех русских воинов, выступили в поход против татар. Когда они пришли к Днепру на заруб. К острову Варяжскому услышали татары, что русские князья идут против них, и прислали своих послов, говоря, «Слышали мы, что идете вы против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел ваших, и пришли не на вас. Но пришли мы, посланные Богом, Всевышнем Тенгре, на конюхов и холопов своих, на поганых половцев, а вы заключите с нами мир». и если перебегут половцы к вам, вы не принимайте их и прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы слышали, что и вам они много зла приносят, поэтому мы их также бьем». Князья же русские не стали слушать этого, но послов татарских перебили, а сами пошли против татар. Как считает монгольский исследователь Чойсамба, у монголов не было никаких причин воевать с русскими. Узнав о решении князей, которое немало их удивило, они послали на Русь десять послов. Смысл предложения монголов был ясен – разорвать союз с половцами и изгнать их со своей территории. Вряд ли монгольские полководцы без особых на то причин рискнули вступить в сражение со свежим войском, имевшим превосходство в живой силе в несколько раз. Только за неимением другого выхода монголы были вынуждены принять бой с объединенной половецко-русской армией. Однако русские князья, уверенные в своем многократном превосходстве, не сочли благоразумным принять предложение монголов и, чтобы продемонстрировать неизбежность войны и свою решительность, приказали варварски убить послов. Убийство послов даже в военное время считается преступлением. Конечно, поступок русских князей – вызвал справедливый гнев у всего монгольского войска, поклявшегося отомстить за соотечественников. Когда, не доходя до Олешья, остановились они, русские князья, на Днепре, прислали татары вторично послов, говоря, «Если вы послушались половцев, послов наших перебили, и идете против нас, то идите, а мы вас не трогали, и пусть рассудит Бог, Всевышний Тенгри». Российский историк Владимир Рудаков, анализируя описанные в Тверской летописи события, по сути дела подтверждает, что монголы действовали в рамках своей военно-политической доктрины монгольского тенгеризма. В уста первого посольства монголов, прибывшего к русским князьям, по сути вкладывается своеобразная декларация о намерениях, объясняющая действия татар. Согласно тексту рассказа, татары, монголы – Сами осознают, что они являются своеобразным бичом Божиим Всевышнего Тенгри для поганых половцев. Но важно и другое. Таковыми их считает и сам автор рассказа. Недаром самооценка татар, совпадает с позицией автора, татары приходят на половцев, движимые гневом Господним. С другой стороны, татары недвусмысленно заявляют о своем дружелюбном настрое по отношению к русским. Последним предлагается заключить мир, а самое главное – в случае необходимости принять участие в наказании половцев. Реакцию русских на слова, произнесенные татарскими послами, вполне можно назвать неадекватной. Поступок русских, столь беспричинно жестоко обошедшихся с посольством, видимо, не мог восприниматься нейтрально книжникам и его читателями. Очевидно также, что сам факт вероломства, проявленного русскими, заставлял читателя по-иному взглянуть на тех, против кого это вероломство было направлено. Усиливал позиции татар и рассказ о Втором посольстве, с помощью которого татары вновь попытались предотвратить столкновение с русскими. Однако в данном случае татары прибегают к угрозе. Татары угрожают русским «божьим» Всевышнего Тенгри гневом, Гнев этот должен быть неспослан на русских за то, что они, во-первых, послушали половцев, стали помогать тем, кого Бог собирается наказать, а, следовательно, стали поступать против Божьей Всевышнего Тенгри воли, во-вторых, избили татарских послов, поступили вероломно, в-третьих, собираются выступить на бой с ничем не угрожающими им татарами. Следует обратить внимание на то, что, вкладывая в уста послам их главный аргумент, пусть рассудит Бог, Всевышний Тенгри, Автор тем самым допускает, что татары в равной степени с русскими подотчетны Богу, Всевышнему Тенгре. Они, их судьба, возможно, как и судьба русских, зависит от божьего промысла, и они, как и русские, это понимают. Симпатии автора в большей степени находятся на стороне татар и связаны в первую очередь с тем, что татары посланы Богом, Всевышнем Тенгри, для наказания безбожных половцев. При этом татары вовсе не безбожные. Они ссылаются на авторитет Бога, Всевышнего Тенгри, призывая русских отказаться от неправого дела. Кроме того, татарам свойственно достойное поведение. Они пытаются отговорить русских от неблаговидных поступков, они заявляют о своем миролюбии по отношению к Руси. Однако не вняли русские князья заверением монголов, и оттуда шли русские полки за ними восемь дней до реки Калки и отправили со сторожевым отрядом Еруна с половцами. Князь же Мстислав Мстиславич Галицкий повелел Даниилу Романовичу перейти реку Калку с полками, а сам отправился вслед за ними. Переправившись, стали они станом. Тогда Мстислав сам поехал в дозор, и, увидев татарские полки, вернулся и повелел воинам своим вооружаться. И так встретились полки, а выехали вперед против татар Даниил Романович и Семен Алюевич и Василек Гаврилович. Тут Василька поразили копьем, а Даниил был ранен в грудь, но он не ощутил раны из-за смелости и мужества, ведь он был молод, восемнадцати лет, но силен был в сражении и мужественно избивал татар со своим полком. Мстислав Немой также вступил в бой с татарами, и был он также силен, особенно когда увидел, что Даниила ранили копьем. Был ведь Даниил родственником его отца, и Мстислав очень любил его и завещал ему свои владения. Также и Олег Курский мужественно сражался, также и Ярун с половцем подоспел и напал на татар, желая с ними сразиться. Вскоре половцы обратились в бегство. ничего не достигнув, и во время бегства потоптали стано русских князей. А князья не успели вооружиться против них, и пришли в смятение русские полки, и было сражение гибельным, грехов наших ради, и были побеждены русские князья, и не было такого от начала русской земли. А татары наступали на русских князей и преследовали их, избивая до Днепра. Были вместе с татарами и бродники, а воеводы у них – плоскиня. В битве на стороне монгол сражались обитатели подонья – бродники, из которых образовалось потом донское казачество. Монголы, как всегда, умело использовали недовольство между ними и русскими князьями, подчиняться которым не хотели предки донцов. Тем более, что связь между ними была очень слаба. Кроме того, монголы объявили по прибытии на юг России невмешательство во внутренние их дела и полную веротерпимость. Кроме жителей Подонья с монголами были и Аланы, дагестанцы. Всего в войске было 20 тысяч своих и 5 тысяч чужих против 80 тысяч русских. Битва на Калке не входила в задачу этого кавалерийского рейда «Монгол». Они были к тому спровоцированы умерщвлением их послов. Несмотря на тройной количественный перевес, русские войска были разбиты преимуществом монгольского военного искусства, дисциплины монгольских войск. Это, видимо, сразу увидели предки донцов, знатоков у себя военного дела, и решили перейти на сторону Монгол, несмотря на их громадное меньшинство. Этот окаянный воевода целовал крест великому князю Мстиславу и двум другим князьям, и всем, кто был с ними, что татары не убьют их, а возьмут за них выкуп, но солгал окаянный, передал их, связав татарам. Татары же людей перебили, все полегли они здесь костьми, а князей придавили, положив их под доски, а татары наверху сели обедать. Так задохнулись князья и окончили свою жизнь. А случилось это несчастье месяца мая в тридцатый день 1223 года. Так за грехи наши Бог отнял у нас разум, и погибло бесчисленное множество людей. Татары же гнались за русскими до Новгорода Светополча. Христиане, не зная коварства татар, выходили им навстречу с крестами, и все были избиты. Говорили, что одних киевлян погибло тогда 30 тысяч. И был плач и вопль во всех городах и селах. Татары же повернули назад от реки Днепра и мы не знаем, откуда они пришли и куда исчезли. Как явствуют из тверской летописи, древнерусские летописцы объясняли ужасное поражение, которое потерпели русичи от неизвестных безбожных маовитян, как наказание Божье. Современные же исследователи, объективно и беспристрастно относящиеся к событиям 1223 года, интерпретируют поражение русско-половецкой кипчакской армии четырьмя основными причинами. Прежде всего, монгольская армия на целую голову, а то и на две, превосходила союзников по боевой выучке и тактике. Русский ратник, в общем, был неплохим воином, когда дело доходило до единоборства. Однако этот фактор не мог оказать существенного влияния на исход целого сражения. Во-вторых, действия половцев и русских были не то чтобы не согласованными. они были хаотичными. В довершении бед ни те, ни другие не имели полководца, достойного возглавить союзную армию. В-третьих, русские совершенно недооценили боеспособность и мощь монгольской кавалерии и, наконец, неправильно выбрали место битвы, в чем, скорее всего, заслуга стратега Субедей батора которая, как по заказу, идеально подходила для неудержимой мобильной конницы кочевников. Непревзойденный полководческий талант монгольских военачальников и самоотверженность рядовых воинов стали в конечном итоге слагаемыми Великой Победы. Превосходящие силы союзной армии прекратили свое существование. С тех пор, как стали воевать умением, такой, казалось, незыблемый прежде фактор, как численное превосходство, отошел на задний план и перестал играть главную роль в войнах народов. и это умение, хитрость, мудрость, стратегия и тому подобное, стало целой наукой выживания для малочисленных, но окруженных врагами воинственных народов. Следует отметить, что боевые действия отрядов Зева и Субэдея по достоинству оценили еще в 13 веке. Так Атамилик Джувейни в своей «Истории завоевателя мира», заканчивая рассказ о рейде отрядов Зева и Субедея. проницательно заявил, «Из этого рассказа видно, насколько велики были могущества и военная доблесть монгольской армии. Ибо, когда от войска отделяется один отряд и разбивает столько царств и царей и султанов, будучи со всех сторон окруженным таким врагом и противником, которому никто не может сопротивляться или противостоять, это означает не что иное, как конец одной империи и начало другой». Очевидно, имеется в виду крушение державы Хорезм-Шахов и зарождение Монгольской империи. Если древнерусским летописцам было неизвестно, куда исчезли монголы после битвы на Калке, то арабский историк Ибн-Ал-Асир точно указал направление движения отрядов Зева и Субедея и кратко описал случившееся с ними в пути. «Сделав с русскими то, что мы рассказали, и опустошив земли их, Татары вернулись оттуда и направились в Булгар в конце 620 года, 1223 года. Волжская Булгария, Волжско-Камская Булгария, Серебряная Булгария, Татарская Идел-Булгар. Историческое государство в Среднем Поволжье и бассейне Камы. X-XIII века. В 1223 году после битвы на Калке Монгольские войска ушли на восток через земли волжских булгар и, по свидетельству некоторых летописцев, были на голову разбиты булгарскими войсками. Когда жители булгара услышали о приближении их к ним, они в нескольких местах устроили им засады, выступили против них, татар, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла. Так что они, татары, остались в середине. Паял их меч со всех сторон. Перебито их множество, и уцелели из них только немногие. Говорят, что их было до четырех тысяч человек. Отправились они оттуда в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингисхану. Монгольский военный историк Шахдар констатирует, что сведения летописцев и ученых-исследователей по поводу исхода сражения войска Зева и Субедея с булгарами сильно разнятся. Процитированный выше Ибн-Ал-Асир со слов неизвестного источника свидетельствует о поражении монголов. Китайский историк Ли Цзэ Фэнь, а вслед за ним Исай Шаал, а также российские военный историк Иванин, историк-евразист Харад Аван, Монгольские ученые Церен Балтав и Минджин, Бор, европейские исследователи Гарольд Лэмп, Рене Груссе, очевидно усомнившись в объективности летописца, утверждают обратное. Со своей стороны возьмусь предположить, что поскольку Зев и Субедей условились с Чингисханом о времени и месте их прибытия и воссоединения с основными силами, они не имели возможности вступать в продолжительные сражения. И если бы Зучи не за и выполнил приказ Чингисхана повоевать все народы, жившие севернее Каспия и Черного моря, булгары и башкиры оказались бы между молотом и наковальней. Так или иначе, перед Зевом и Субэдеем не стояла цель покорить булгар. Скорее всего, следуя северным берегам Каспийского моря, они должны были определить и расчистить путь, по которому в дальнейших походах пролег маршрут уртонного почтового сообщения монголов. А потому, по пути своего следования, они всего лишь вторгались в южные районы проживания этих народов, не вступая с ними в серьезные бои. А в 1223-1224 годах, как свидетельствует Атами Джувейни, армия Зучи располагалась в Кипчакской степи. Они, Зеф и Субедей, соединились с нею и оттуда отправились к Чингисхану, с основными силами которого – в октябре-ноябре 1224 года встретились в Верховьях Иртыша. А теперь мы расскажем, что предшествовало этой встрече, как Чингисхан провел три года, которые прошли после разгрома армии Джалал-ад-Дина на Индии в ноябре 1221 года. Тогда Чингисхан сразу же занялся зачисткой завоеванной территории. Чингисхан послал Угедея назад в Газни, население которого добровольно сдалось монголам. Угадей приказал вывести их всех на равнину, где те, что были ремесленники, были отведены в сторону, а остальные из их числа были преданы смерти, а город также был разрушен. Эту зиму 1222-1223 годов он, Чингисхан, провел в окрестностях Буякатура, который есть город Аштакар. в верховьях реки Инд. Правитель этого города, Салар Ахмат, перепоясал свое чресло поясом покорности и сделал все возможное, чтобы обеспечить армию провиантом. По причине нездорового климата большинство монгольских солдат заболели и мощь войска уменьшилась. Пока монгольские воины выздоравливали, Чингисхан занимался установлением порядка в городах западного края, державы Хорезм-Шаха. В этой связи американский ученый Джек Уэзерфорд писал, «Чингисхан уделял много внимания привлечению или захвату ученых всех сортов, чтобы обратить их знания на благо империи. Куда бы он ни пришел, к нему приводили всех местных ученых, чтобы он говорил с ними и узнавал, какими искусствами они владеют и где в империи им можно найти лучшее применение. Очевидно, именно в эти годы книгу Великой есы». пополнила следующая еса Чингисхана. Должно возвеличивать и уважать чистых, невинных, праведных, грамотеев и мудрецов, какого бы то ни было племени, а злых и неправедных презирать. Появление этого указа Чингисхана не было случайным, ведь такие люди Чингисхану были нужны и для управления завоеванными территориями державы Хорезмшаха. И, судя по нашим источникам, Чингисхан их находил. Прежде переходя по областям и укрепленным местечкам, он поставил правителей и дорог. Дороги или доругачины являлись полномочными представителями или наместниками великого хана в завоеванных государствах, крупных городах и областях. Когда закончил Чингисхан завоевывать земли Сартаульские и назначил наместников своих в грады повоеванные, явились к нему из города Урунгечи. Ургенч, отец и сын, Махмуд и Масхуд Яловачи. Эти отец и сын были из рода Хурумши, и поведали они владыки законы и обычаи городские. В монгольском оригинале в качестве правового термина автором было использовано словосочетание «йос тур», которое, исходя из контекста, означает «законы, обычаи и порядки городские». ибо каждый из них в законах и обычаях он их был одинаково сведущ. Чингисхан повелел Масхуду Хурумши вместе с монгольскими наместниками править в Бухаре, Самарканде, Урунгече, Удане, Кизгаре, Урияне, Гусендариле и прочих градах сартаульских, а отца его, Махмуда Яловаче, взял с собой и поставил наместником в хятатском городе Джунду. и прочие сартаулы были представлены в помощники к монгольским наместникам в градах хятатских, ибо, подобно Махмуду и Масхуду Яловаче, были они сведущи в законах и порядках городских. Махмуд и Масхуд Яловачи и многие другие знатоки государственного устройства и законодательства тех стран, которые вошли в состав Монгольской империи, стали надежными советчиками Чингисхана, а затем и его преемника. Хана. Обобщив сведения имеющихся источников эпохи Чингисхана, монгольский ученый Бира сделал вывод о том, что в связи со значительным расширением своих владений он продолжил строительство пирамиды военно-административного аппарата исполнительной власти, начатая в 1206 году. Тогда же на завоеванных территориях начала формироваться своеобразная кочевая административная структура, Строительство которой было завершено при преемнике Чингисхана, его сыне Угдаи Хане. Эта структура включала в себя следующих назначавшихся великим ханом должностных лиц: Доругачин, Заргучи, Тамачин, Алгинчин. Доругачины являлись своеобразными чрезвычайными и полномочными послами великого хана в завоеванных государствах, крупных городах и областях. Они осуществляли высшую исполнительную власть на территории своего нахождения, были обязаны выполнять приказы и указания великого монгольского хана. Доругачины выбирались из ближайшего окружения хана, из Хашиктена. На первых порах они организовывали перепись населения, сбор налогов, мобилизацию в армию. В дальнейшем, по мере расширения великого монгольского улуса и превращения его в империю, Права и полномочия доругачинов значительно увеличились, расширились их права и обязанности, значительно увеличилось и их число. Следующие после доругачинов по значимости чиновники – Заргучи. Они назначались ханом в уделы членов золотого рода и в соответствии с книгой Великой Есы должны были судить разные тяжбы, возникшие между членами золотого рода, в том числе касающиеся раздела подданных, карать подданных за ложь, и взыскивать за воровство, подсудных всех судить и выносить смертный приговор всем, кто достоин смерти. Таким образом, Заргучи имели чрезвычайные полномочия административного, следственного и судебного характера. На завоеванных территориях монголы размещали особые военные подразделения охраны, которые назывались Тамма. Тамма, слово тибетского происхождения, в переводе означает «рубеж», «граница». а командиры этих подразделений именовались Таммачин. В обязанность им вменялось обеспечение лояльности местного населения, а также изымание материальных богатств и ценностей и доставка их в ханскую казну. Создание Чингисханом и его преемниками организационной структуры центрального и местного управления, которая опиралась на государственно-правовые традиции кочевого общества и больше соответствовала интересам кочевников, Представляется монгольскому ученому Бире особой грандиозной попыткой, имеющей своей целью неким образом окочевничивание народов оседлой и полуоседлой цивилизации. Эти нововведения Чингисхана Бира также охарактеризовал как осуществление его особой политики силового сближения и соединения народов кочевой и оседлой цивилизации. Эта политика успешно реализовывалась при преемниках Чингисхана.